Глава 6. Фильёр Недомирок. Ещё с полчаса после ухода Джоэла Кайра, Спит в хмурой задумчивости сидел за столом, потом произнёс вслух, будто бы отмахиваясь от надоевшей проблемы: "Что ж, они платят за это". И вынуло из ящика стола бутылку Манхэттена и бумажный стаканчик. Наполнив стаканчик на 2/3, Он выпил, засунул бутылку в стол, выбросил стаканчик в корзину, надел шляпу и плащ, выключил свет и вышел на освещённую вечернюю улицу. На углу, неподалёку от его конторы, праздно стоял щуплый каратышка лет 20 в плаще и серой аккуратной кепочке. Посатрас 30 пей дошёл до кирнии, где в табачной лавке купил две пачки Булдарима. Когда он вышел из лавки, молодой человек оказался в компании ещё трёх людей, ждущих трамвая в противоположном углу. Спейд поужинал в закусочной Герберта на Пауэлл-стрит. Когда он в четверть восьмого выходил из закусочной, молодой человек разглядывал витрину соседнего галантерейного магазина. Спейд дошёл до отеля Бельведер и справился у портье о мистере Кейра. Того сейчас в отеле не было. Молодой человек сидел в дальнем углу холла. Спейд отправился в театр Джарри и, не найдя Кейра в фойе, остался ждать его на противоположной стороне улицы. Молодой человек прогуливался среди других праздно шатающихся перед рестораном «Маркарда». В 10 минут 10-го появился Джоэл Кейро. Он шёл по Джари-стрит с своей смешной прыгающей походкой. Частный вододетективы он заметил только когда тот дотронулся до его плеча. Кейро на миг удивился, но потом вспомнил: "Ах, да! Вы ведь видели театральный билет. Ого! Я вам хочу показать кое-что". Спит подвёл его к краю тротуара, где было меньше народу. Вон, видите, мальчишку в кепочке у ресторана Маркарды. Кайра примриемлю. Понятно. И бросил взгляд на свои часы, потом посмотрел на другую сторону Джави-стрит, затем перевёл взгляд на театральную фишу прямо перед собой. И только после этого искуса и незаметно оглядел мальчишку в кепочке. Его мертвенно-бледное лицо с густыми ресницами, скрывавшими опущенные глаза. Кто это? спросил Спыт. Кайра оттлинул на него с улыбкой. Понятия не имею. Он ходит за мной по всему городу. Кайра облизал нижнюю губу и спросил: "В таком случае, разумно ли, чтобы он видел нас вместе?" "Откуда я знаю?" ответил Спыт. "Всё равно уже увидел." Грей снял шляпу, пригладил волосы рукой в перчатке, надрузил шляпу на место и сказал чистосердечно: "Я даю вам слово, мистер Спит, что я не знаю его. Даю вам слово, что не имею с ним ничего общего. Клянусь, что не искал ничьей помощи, кроме вашей. Так может быть, он из другой компании. Возможно? Я просто хотел узнать, не огорчит ли вас Если я сделаю ему бобо, когда он мне надоест. Поступайте, как считаете нужным. Мне он совершенно безразличен. Ясно. Спектакль начинается. Всего хорошего, сказал Спыт и пошёл на остановку трамвая, идущего в западном направлении. Молодой человек в кепочке сел в тот же трамвай. Спыт сошёл на Хайд-стрит. И отправился домой. В квартире ничего вроде бы не изменилось, но следы обуска нельзя было не заметить. Умывшись и надев чистую серочку, Спит вышел из дому, дошёл до Сатер-стрит и снова сел на трамвай. Там же оказался и молодой человек. За 6 кварталов до пансиона Коронет Спит сошёл с трамвая и нырнул в вестибюль высокого коричневого жилого дома. Всети Бюли он нажал на три кнопки автоматического замка в входной двери. Замок зажужжал и открылся. Миновав лестницу и лифт, Спейт углубился в длинный жёлтый коридор, добрался до задней двери, запертой на английский замок, открыл её и попал в узкий двор. Двор выходил на тёмную улочку, по которой Спейт прошёл пару кварталов до Калифорния Стрит. Когда он входил в коронет, было около половины десятого вечера. Бриджит Ашонна Си так обрадовалась, увидев Спейда, что, похоже, уже и не надеялась увидеть его когда-либо. На ней было сатиновое платье, модного в тот сезон голубого оттенка с желтыми бретельками. Чулки и туфли были того же, модного цвета. Кремово-красная гостиная была на сей раз в идеальном порядке. Её окружали цветы в больших чёрно-серых керамических вазах. В камине горели три небольших неошкуренных полена. Пока она вешала в прихожей его шляпу и плащ, Спейд задумчиво смотрел на огонь. "Я надеюсь, вы принесли хорошие новости?" спросила она, вернувшись в гостиную. Улыбка не могла скрыть её тревогу, и ожидая ответа, она даже затаила дыхание. Мы не будем афишировать то, что пока неизвестно широкой публике. Полиция не узнает обо мне? Нет. Она радостно вздохнула и села на ореховую кушетку. Лицо её сделалось спокойным, тело расслабилось. Потом она улыбнулась и одарила его обожающим взглядом. Как вам это удалось? спросила она. В Сан-Франциско почти всё можно купить или взять силой. Вы, наверное, рисковали. Прошу вас садитесь, пожалуйста. Она пододвинулась, освобождая ему место рядом с собой на кушетке. Э, не имею ничего против разумного риска, сказал он почти без рисовки. Он встал около камина и принялся совершенно откровенно разглядывать девушку, изучающим, оценивающим взглядом преступление. Она слегка zerдилась от такой бесс церемонности, но в целом владела собой лучше, чем раньше. Впрочем, застенчивая выражение глаз, которое так шло ей, она сохранила. Он постоял у камина ровно столько, чтобы стало ясно, что он пренебрёг приглашением всей с ней рядом, и только потом подошёл к кушетке. Вы видите, совсем не такая, сказал он, садясь. — Какой хотите казаться? — Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду, — сказала она своим глухим голосом, недоуменно глядя на него. — Вы ведете себя как школьница, — объяснил он, — все эти заикания, стыдливые румяницы и прочее. Она покраснела и ответила быстро, потупившись. — Сегодня я уже говорила вам, что порой настолько дурно себя вела... Что вам это даже трудно представить? Это как раз то, что я имею в виду, заметил он. Сегодня вы уже говорили мне это теми же самыми словами и тем же тоном. Вы всё это выучили наизусть. После минутного замешательства, которое чуть было не закончилось слезами, она засмеялась и сказала: "Прекрасно, мистер Спит. Я действительно не та, за кого себя выдаю". На самом деле, мне 80 лет. Я не сносная крга и работаю в сталеваре. Ну раз уж я так жила со своей маской, вы не обидитесь, если я не сразу откажусь от неё. Не обижись, заверила он её. Но вот если вы действительно так невинны, тогда у нас с вами ничего не получится. С невинностью покончено, пообещала она, прижав руку к сердцу. Сегодня вечером я виделся с Джоэлом Кейра. Сказал он, как бы ни взначай: И грива с её, как ветром сдула. В глазах мелькнул страх. Вытянув ноги, Спейт рассматривал свои ботинки. На лице его не было и тени мысли. После долгого молчания она с трудом выдавила из себя: "Вы, вы знакомы с ним?" Я виделся с ним сегодня вечером. Не глядя на неё, Спэйт говорил всё тем же светским тоном. Он собирался в театр. Вы хотите сказать, что говорили с ним? Всего пару минут, пока не позвонили к началу спектакля. Она встала с кушетки и поправила качергой поленья в камине. Потом чуть подвинула статуэтку на полке камина. Подошла к столику в углу комнаты. И взяла пачку сигарет, поплотнее задёрнула занавеску и возвратилась на прежнее место. Лицо её теперь было спокойным, даже беззаботным. Спейт усмехнулся: "Вы неподражаемы". Выражение её лица не изменилось. Она тихо спросила: "Что он сказал? О чём? Обо мне? Ничего". Спейт повернулся и протянул ей зажигалку. — Ну так, что он сказал? — спросила она с игривым нетерпением. — Он предложил мне пять тысяч долларов за черную птицу. Она вздрогнула, нервно откусила зубами конец сигареты и, бросив быстрый тревожный взгляд на Спейда, отвернулась. — Вы не хотите снова пошевелить поленья в камине или поправить что-нибудь в комнате? — спросил он ленивым тоном. Она весело засмеялась, бросила сломанную сигарету в пепельницу и взглянула на него ясными и веселыми глазами. — Нет, не хочу. А что вы ему ответили? — Пять тысяч долларов — немалые деньги. Она улыбнулась, но он смотрел на нее серьезно, и улыбка ее стала меркнуть, а потом и вовсе исчезла. Лицо ее приняло удивленный и обиженный вид. «Вы ведь не собираетесь принимать его предложение?» — спросила она. «А почему бы и нет? Пять тысяч долларов — немалые деньги!» «Но, мистер Спейд, вы обещали помочь мне!» Она схватила его за рукав. «Я доверилась вам! Вы не смеете?» Она замолчала, отпустив его рукав, и нервно сжала руки. Спейд мило улыбнулся, глядя в ее встревоженные глаза. Давайте не будем уточнять, насколько вы мне доверились, сказал он. Я обещал вам помочь. Что верно, то верно. Но я не помню, чтобы вы хоть мельком упоминали каких-нибудь чёрных птиц. Но, видимо, вы и сами знали. Иначе, иначе вы не заговорили бы об этом. Во всяком случае, теперь-то вы знаете, вы не станете вы, не можете так поступить со мной. Глаза её молили сияя небесной синевой. «Пять тысяч долларов! Немалые деньги!» — повторил он в третий раз. Она подняла плечи, развела руки и бессильно уронила их, признавая свое поражение. «Немалые!» — согласилась она тихим потухшим голосом. «Эта сумма много больше той, которую я могла бы предложить вам, если бы вступила в торг за вашу лояльность» смеялся засмеялся смех его был отрывистым и горьким и это говорите вы сказал он что я получил от вас кроме денег может быть ваше доверие или искренность или хоть какую-нибудь помощь в решении ваших же проблем разве вы сами не пытались приобрести мою лояльность исключительно за деньги и если уж я продаю свою лояльность за деньги То почему бы мне не поработать на того, кто платит больше? Я отдала вам все деньги, что у меня были. В её широко раскрытых глазах стояли слёзы. Говорила она хрипло и с дрожью в голосе: "Я отдала себя на вашу милость, признавшись, что без вашей помощи я пропаду. Что же ещё?" Она вдруг придвинулась к нему и истерично крикнула: "А может, я могу купить вас своим телом?" Лица их были совсем рядом. Спит взял её лицо в свои ручищи и грубо поцеловал её в губы. Потом сел прямо. Я обдумаю ваше предложение. Он с трудом сдерживал ярость. Она сидела неподвижно, держась за онемевшие щёки. Он встал и сказал: "Чёрт, что за чушь?" Сделал два шага к камину и остановился, глядя на горящие поленья и до боли сжимая зубы. Она не шевелилась. Две поперечные складки над носом Спейда углубились и побагровели. «Мне наплевать на вашу честность», — сказал он, пытаясь сдержать свой гнев. «Мне все равно, какие мерзости вы задумали и что вы хотите от меня утаить, но мне совершенно необходимо убедиться» что вы знаете, что творите. Прошу вас, поверьте мне, и всё будет хорошо и убедите меня, сказал он повелительно. Я хочу вам помочь. До сих пор я делал всё возможное, и дальше есть не потребуется, я буду действовать слепою, но я больше не могу работать, не доверяя вам. Вы должны убедить меня, что понимаете происходящее, а не пытаетесь действовать наугад. Как Бог на душу положит, надеясь, что в конце концов всё образуется. Но вы можете потерпеть ещё немножко. Сколько это немножко и чего вы ждёте? Она прикусила губу и потупилась. Я должна поговорить с Джоэлом Кэйра, прошептала она едва слышно. Вы можете встретиться с ним сегодня же вечером, сказал Спит, глядя на часы. Спектакль скоро кончится. Мы можем позвонить ему в отель. Она встревоженно вскинула брови. Но сюда ему нельзя. Я не хочу, чтобы он знал, где я живу. Я боюсь. Можно встретиться с ним у меня, предложил Спыдь. Она в сомнении задумалась. "Думаете, он придёт?" Спыдь кивнул. "Поехали". Их такси остановилось около парадного Спыдь. Рядом с тёмным седаном за рулём седана сидела Ива Арчер. Спейт приподнял шляпу с доброй усмешкой и вошёл с Бриджит Ушонноси в парадное. В парадном он вдруг остановился. Вы не могли бы подождать меня здесь минутку? Я сейчас. Конечно, могу, сказала Бриджит Ушонноси, садясь на скамью. Не спешите. Спейт вернулся к седану. Едва он открыл дверцу машины, Ива затараторил: "Мне надо с тобой поговорить, Сэм. Давай поднимемся к тебе". "Сейчас нельзя. Кто эта девушка?" "У меня всего минута, Ива", терпеливо объяснил Спейд. "Что стряслось? Кто она?" повторила Ива, кивнув на дверь парадного. Он отвернулся и посмотрел вокруг. На ближайшем углу, напротив гаража, стоял, прислонившись к стене, Шублый каратышка лет 20 в плаще и серой аккуратной кепочке с пыт нахмурился и снова повернулся к расстроенной Иве. "В чём дело?" спросил он. "Что стряслось? Тебе не следует приезжать сюда так поздно". "Я, кажется, начинаю кое-что понимать", с упрёком сказала она. "Тут и говоришь, что мне не стоит приезжать в твою контору, а теперь оказывается, Мне нельзя приезжать и сюда. Может, ты хочешь, чтобы я вообще перестала за тобой бегать? Тогда так прямо и скажи. Перестань, Ива. У тебя нет права говорить со мной таким образом. Знаю. Насчет тебя у меня, кажется, вообще нет никаких прав. Дура я, дура. Я думала, твоя притворная любовь дает мне... Спейд устало перебил ее. Об этом потом, дорогая. О чем ты хотела со мной поговорить? Я не могу говорить с тобой здесь, сын. Нужно я поднимусь к тебе. Не сейчас. Почему? Спит, ничего не ответил. Она плотно сжала губы, огглянулась и злобно уставившись в ветровое стекло, завела мотор. Когда седан тронулся с места, Спит сказал: "Спокойной ночи, Ивар", захлопнул дверцу и подождал, пока машина не скрылась из виду. Потом он снова вошёл в парадные. Бриджит Эштон на си встала со скамьи, весело ему улыбаясь, и они поднялись в квартиру Спейд.